Долго мучились с правым веслом, стараясь вытянуть его. Но ничего не получалось. Позвали меня и Сантьяго на помощь. В шестером тоже сил не хватало. Надумали использовать тали. Дело пошло. Приподняли весло сантиметров на сорок и поняли, насколько мы удачливы. В веретене весла была глубокая выемка, борозда, рана с рваными краями. Просто удивительно, как оно держалось до сих пор как не переломилась одновременно с левым. Приподнятые из рогатки уключены, оно отлично вертелось. Только саблевидная рукоять вздернулась, пришлось ее перевернуть вверх визной иначе рука не доставала. Так нам теперь и плыть. Один руль укороченный, зато другой удлиненный. Верно своему пристрастию я опять вернулся к ремонту брезентовой стенки. Волны бесились, накрывали с головой, Я чувствовал, как страховочный линь натягивается в струну. Эта вода, уходя с кормы, пыталась захватить меня с собой. Заплатку, которую раньше ставил за 15 минут, я привязывал более полутора часов. Глаза щипало, в горле пересохло, появилась изжога от морской воды. Ничего, брезент, вещь полезная, теперь-то все его оценили. А раньше бывало посмеивались, тряпочка против океана.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 Много ли надо матросу — ура! Отоспаться, побриться, умыться, надеть свежее белье? Туру не дает покоя двух с половиной метровый обломок весла.